Глава 4. Уход Курина Лишь трое мужей вернулись в конце концов к Бретиль недобрым путем через Таур-Нуфуин. Когда же Глоридель, дочь Хадра, узнала о гибели Халдера, Она умерла от горя. В вестей так и не пришло. Риан, жена Хора, обезумев, бежала в глушь. Там приютили ее серые эльфы Митрима. Когда же родился сын ее Туор, эльфы взяли его на воспитание. А Риан ушла к Кургану Хаут-эн-Нирнаэт, и легла там на землю, и умерла. Марвен эледвен осталась в Хитлуме, во власти немой скорби. Сыну ее Турину шел лишь девятый год, и она вновь носила под сердцем дитя. Жилось ей несладко Край тот наводнили восточане, И жестоко обращались они с людьми народа Хадра, отбирали все добро их и обращали в рабство. Всех жителей родной земли Хурина, способных к работе или годных хоть на что-нибудь, угнали в плен. Даже юных дев и отроков. А стариков перебили или уморили голодом. Однако ж до поры Не смели в восточане поднять руку на владычицу Дарламина или выгнать ее из дому. Ходили среди них слухи, будто связываться с нею опасно, будто ведьма она и якшается с белыми демонами. Так называли восточане эльфов, ибо ненавидели их, а боялись еще больше. По той же причине страшились и избегали они гор, где укрылись многие эльдар, в особенности же тех, что на юге. И разграбив и опустошив захваченные области, восточане вновь отступили севернее, а дом Хурина стоял на юго-востоке Дарламина, неподалеку от гор. так, Речка нэн -Ла брала начало под сенью вершины Амон-Дар-Тир, за которой начинался крутой перевал. Через тот перевал путник выносливый и стойкий мог пересечь Эрет-Витрин и через истоки Галитуи спуститься в Белериант. Но выстача не о том не ведали, равно как и Моргот до поры до времени. Так что весь тот край, пока стоял дом Фингалфина, был надежно огражден от врага, и никто из его прислужников вовеки не забредал туда. Полагал Моргот, что стена Эрет-Витрин непреодолима как для беглецов севера, так и для нападения с юга. Воистину, ни для кого, кроме птиц. Иных путей и не было между Топью-Серех и далеким западом, где Дарламин переходил в Невраст. Вот так и случилось, что после первых набегов Морвен оставили в покое. Хотя в окрестных лесах рыскали лихие люди, и опасно было, удаляться от дома. Под кровом марвен по-прежнему жил садер плотник несколько стариков и старух и Турин, которому она не позволяла и шагу ступить со двора. Однако шусадьба Хурина в скорости пришла в упадок, и хотя марвен трудилась, не покладая рук, она обнищала. И голодала бы каб бы ни помощь, что в тайне посылала ей Айрин, родственница хурина, ибо некий восточанин именем бродда силой взял ее в жены. Горько было марвен принимать милостыню, но не отвергала она вспоможения. ради турина и ради нерожденного еще детяти, и еще потому, что, как сама она говорила, это только ее же собственного достояния. Ведь никто иной, как Бродда, захватил добро и скот, и людей Хурина, и забрал все, что мог к себе в дом. Храбр и дерзок был Бродда, Однако среди соплеменников своих особым почетом не пользовался, пока не пришли они в Хитлум. Жадный до богатства, он готов был завладеть землями, на которые другие люди его сорта не зарились. Марвен видел он лишь однажды, когда выехал грабить ее усадьбу но, оказавшись с нею лицом к лицу, преисполнился великого страха. Померещилась Броди, будто заглянул он в беспощадные глаза белого демона, и убоялся он, как бы не постигло его какое зло, и не стал он разорять ее дом, и Турина не обнаружил иначе недолго прожил бы наследник законного правителя. Бродда обратил в рабство соломина головых, как прозвал он народ Хадра, и повелел им выстроить ему деревянный дом к северу от усадьбы Хурина. А рабов держал за чистоколом, точно скотину в хлеву, но стерегли их в полглаза. Не все они смирились со своей участью. Иные храбрецы готовы были помогать владычице Дерламина даже с опасностью для жизни. От них-то Марвен получала тайные вести, пусть и безрадостные, о том, что делается в округе. Айрин Бродда взял в жены, не в наложницы ибо в его окружении женщин было мало, и ни одна не могла сравниться с дочерьми Эдайн. А Бродда надеялся стать в той земле могучим владыкой и обзавестись наследником, дабы было кому передать власть. О том, что произошло, и о том, что сулили грядущие дни, марвен сыну почти не рассказывала, а он боялся нарушить ее молчание расспросами. Когда высточания впервые объявились в Дарламине, Турин спросил у матери, «Когда же вернется отец мой и выдворит это мерзкое варье? Отчего он все не едет?» «Про то мне неведомо», — ответствовала марвен Может, встаться, он погиб или в плену, а может, встаться, вынужден был отступить далеко прочь и нескоро удастся ему возвратиться сквозь кольцо врагов. «Тогда, — думается мне, — он мертв», — проговорил Турин, сдерживая слезы при матери. «Ибо, будь он жив, так непременно пришел бы к нам на помощь, и никто не сумел бы ему помешать». «Сдается мне ни в том, ни в этом правды нет, сын мой», — отозвалась Морвен. По мере того, как шло время, на душе у Морвен делалось все тяжелее, и все сильнее тревожилась она за своего сына Турина, наследника Дарламина и Ладреса. Ибо не видела она для него будущности иной, нежели угодить в рабство к восточанам Не успеет он и повзрослеть толком. Тут вспомнила она свою беседу с Хурином, и мысли ее вновь обратились к Дориату, и, наконец, решилась она втайне отослать Турина из дому, ежели удастся, и молить короля Тингала, чтобы приютил мальчика. И пока сидела она, размышляя, как бы это устроить, отчетливо зазвучал в ее голове голос Хурина, наставляющий «Уходи, не мешкая, не жди меня». Но близились роды, а путь предстоял тяжкий и опасный, и чем дальше, тем меньше приходилось уповать на спасение. А сердце по-прежнему обманывало ее надеждой, в которой она сама себе не признавалась. В глубине души она чувствовала, Хурин жив, и в бессонных ночных бдениях прислушивалась, не услышит ли знакомые шаги, либо просыпалась, и думая, будто со двора донеслось ржание коня его» ароха. Более того, хотя охотно согласилась бы она, чтобы сын ее воспитывался в чужих чертогах по обычаю того времени, сама она еще недостаточно смирила гордость, чтобы жить при приживальщицей, пусть даже и при короле. Потому не вняла она голосу Хурина, или воспоминанию о том голосе. И так спрелась первая нить судьбы Турина.